Глава 26. В кабине бомбардировщика наоборот царила радостная атмосфера. Андрей, перегнувшийся назад, в красках описывал лейтенанту Терентьеву перипетии закончившегося боя. Макс, окончательно сбросивший маску человека без эмоций, с широкой улыбкой напевал арию герцога Монтуанского из оперы «Верди Ригалетта», начинавшуюся словами «Сердце красавицы склонно к измене». При этом жутко фальшивил и постоянно повторялся. Федор Воронин пристроил рядом свой вещмешок и что-то в нем искал, озабоченно хмуря лоб. Только один Отто не разделял общего веселья. Внимательно вслушиваясь в гул работающих двигателей, он улавливал среди привычных для его опытного уха звуков посторонние шумы. И данное обстоятельство его сильно тревожило. «Что то такой мрачный?» — крикнул ему Седов, только что завершивший свое общение с лейтенантом и явно нуждавшийся в новом собеседнике. «Мне не нравится, как работает правый двигатель. С ним что-то не так. Я слышу посторонние глухие звуки». Андрей, все еще продолжая улыбаться, повернул голову и с неподдельным интересом принялся рассматривать через остекление кабины равномерно и очень быстро вращающийся трехлопастный пропеллер. Видимо, оставшись вполне удовлетворенным произведенным осмотром, он вновь повернулся к летчику, чтобы высказать свое мнение». Но, окинув взглядом усталое лицо пилота, произнес совсем другое. «Отто, ты давно смотрел на себя в зеркало?» «Не помню. Кажется, последний раз это было еще до нашего знакомства. Тогда хочу тебя обрадовать. Ты слегка посидел». «В каком смысле?» «В прямом. У тебя виски седые». Отто провел рукой по волосам, словно мог на ощупь проверить слова Седова. Потом посмотрел на майора и, грустно улыбнувшись, пожал плечами. «Хочу тебе признаться, Андре...» что я жутко испугался, когда вывел самолет прямо в лоб мистер у Вайденбауэра. «Вспомни, там все произошло за 2-3 секунды. Во-первых, ты мог промахнуться, или бы вдруг заклинило пулемет. Тогда Ганс просто сделал бы из нас фарш. Во-вторых, он мог не отвернуть из принципа, а я, управляя такой махиной, физически бы не смог уйти в сторону. В-третьих... вот «Отто, зачем ты мне все это рассказываешь?» перебил летчика Андрей, пристально глядя ему в глаза. — Не знаю, — вновь пожал плечами Отто. — Наверное, потому, что испытываю в этом потребность. — Врешь ты все, господин барон. Признайся, что просто переживаешь, не уронил ли ты себя в собственных глазах, когда испугался, и ждешь, что я отвечу. — Хорошо, признаюсь. — Тогда слушай сюда. Страх — это нормальное явление. Не боятся только законченные идиоты и закоренелые психопаты. — Ну ты же не идиот. — Можешь не верить, но я тоже так думаю. — «Значит, и тебе бывает страшно. Постоянно. Хотя нет, шучу. Через день». Андрей сделал паузу и задумчиво посмотрел вдаль. «А если серьезно, то сегодня мне было очень страшно, как никогда. Но я поборол свой страх, и ты поборол свой страх. А это главное. Выброси из головы все заморочки и успокойся. Ты молодец, и я молодец. Мы все молодцы, потому что еще живы». На эти слова Отто ничего не ответил, а лишь молча кивнул головой. «Пожимать плечами он не стал». Следующие полчаса полета прошли спокойно. Никто больше не пытался преследовать самолет с беглецами. Андрей Седов, подремавший несколько минут, чувствовал себя превосходно. Чтобы не отвлекать Отто от управления самолетом, он повернулся посмотреть, чем заняты его товарищи. Лейтенант Терентьев, несмотря на неудобства, крепко спал. Его молодой организм явно испытывал в этом потребность. Макс, закончив издеваться над бессмертным произведением Джузеппе Верди, переключился на Вагнера. Полет «Валькирий» в исполнении бывшего автомеханика мог заставить даже человека с крепкими нервами впасть в глубокую депрессию. Андрей улыбнулся и, достав карту, коих у него было несколько, углубился в ее изучение. «Отто», — позвал он летчика, — «знаешь, где мы сейчас находимся?» «Если судить по твоему довольному лицу, то, видимо, над советской территорией. Ты очень проницателен. Действительно, мы миновали Гродно и держим курс на Минск». Если только я не ошибся в расчетах. Но Минск захвачен немецкими войсками. Мне это известно. Ты можешь обойти его километрах в 30 южнее? Могу. Только это уже вряд ли получится. Почему? Потому что очень скоро наш правый двигатель остановится. А бомбардировщики типа Дорнье на одном двигателе, к сожалению, не летают. Теперь уже и Андрей, прислушавшись, обратил внимание на перебои в работе правого мотора. «Сколько мы еще протянем?» «Минут двадцать, не больше. Это не более 150 пятидесяти километров. Я постараюсь удержать машину в воздухе как можно дольше, а ты поищи на карте место, где мы сможем приземлиться. Это должно быть поле или широкая дорога. На худой конец – большая поляна. На аэродром-то мы сесть не можем». «Хорошо, что-нибудь наверняка найду. Главное – держись». Андрей ободряюще похлопал летчика по плечу. Затем, обернувшись к Максу и проснувшемуся Терентьеву, прокричал. «Нам предстоит аварийная посадка в белорусских лесах. Приготовьтесь и предупредите Воронина». Макс, сделав грустное лицо, кивнул в ответ. Ведь его прервали в момент, когда он собирался исполнить какое-нибудь произведение Вивальди, например, «Времена года». Теперь же, учитывая сложившуюся ситуацию, на ум приходила только мелодия из реквиема Моцарта.